«Пять часов», — обещал вождь, — но прошло уже шесть, а они все еще шли. Мистер Левер ничего не ел, ему хотелось как можно быстрее добраться до Дэвидсона. Вот он и шел, невзирая на жару. Лес защищал от прямых лучей, но под зеленым пологом воздух застаивался, и на редких, залитых солнцем прогалинах было даже прохладнее, чем в тени. Во всяком случае, там хотя бы можно было дышать. В четыре часа жара пошла на спад, но мистера Левера начал терзать страх, что они не смогут найти Дэвидсона до темноты. Болела нога, прошлой ночью его укусила песчаная блоха. Ощущение было такое, словно кто-то держал зажженную спичку у мизинца. Наконец, в 5 часов они наткнулись на труп негра. На маленькой вырубке мистер Левер заметил прямоугольную яму, похожую на первую. Заглянул в нее и отпрянул, увидев фосфорицирующие белки, уставившиеся на него из черной воды. Негра сложили почти пополам, чтобы запихнуть в слишком тесную для него могилу. Кроме того, тело раздулось от жары. Кожа напоминала ожоговый пузырь, который только и ждал, когда же его проткнут иголкой. Мистра Левера замутила: На плечи навалилась усталость. Если бы они успели вернуться в деревню до темноты, Он бы дал команду поворачивать назад, а теперь оставалось только идти дальше. К счастью, насильщики тела не видели. Мистер Левер сделал им знак рукой, чтобы они шли вперед, а сам последовал за ними, спотыкаясь о корни и борясь с тошнотой. Он обмахивался солнцезащитным шлемом, его широкое полное лицо побледнело и блестело от пота. Ему еще не доводилось видеть брошенный труп. Его родители лежали в гробу с умытыми лицами, закрытыми глазами. Они уснули навечно, в полном соответствии с надгробным словом. Но выпученные белки глаз и раздувшееся лицо плохо сочеталось со словом «сон». Мистер Левер очень хотел бы помолиться, но молитва в этом мертвом душном лесу казалась совершенно неуместной. Он просто не смог бы ее прочитать.